Сидя за столом в ресторане Азиатской кухни, Андрей Андреевич Вознесенский заканчивал читать свежее, написанное в Хрущевский стихотворение. Прости ему, он до гроба одиночеством окружён. Пошли ему бог второго, такого, как я и как он. Круто, оценил я. Как назовете? Песня Акына, ответил он. Это хорошо. «Дружба народна!» — покивал я и спросил. «А вам нравится в телевизор ходить?» «А кому не нравится?» — хохотнул Андрей Андреевич. «Приглашаю вас на парный прогон тогда», — улыбнулся я. «Паукаемся через степь немножко». «Паукаемся!» — кивнул он и спросил. можешь мне тоже стихи на музыку начать читать попробовать?» «Это не чтение, а читка», — поправил я. «Симбиоз чтения и пения». Нужно попадать в ноты и выстраивать как бы речевой поток. Можем попробовать. У вас я слышал очень хороший слух, а это половина дела. Рэп-альбом Вознесенского, ну не ржакали. Я вам бобину с мелодиями дам, у меня много. Называется «Биты». Текст нужно писать так, чтобы слоги попадали в такт. Лучше всего подходят куплеты в 12, 16 или 20 строчек. Стандарт строчки, половина такта, размерности четыре четверти. Но творчество под стандарт подгонять не обязательно, можно и повипендриваться, лишь бы на бит хорошо ложилось, и речевой поток был гладенький. Этому способствуют парисиллабические рифмы. У вас они получаются замечательно. Поэт важно кивнул. Любят они похвалу, тем более заслуженную. Но это после того, как с оперы разберемся. Мы, как ни крути, наследники Мусорского и Чайковского. Должны хотя бы попытаться соответствовать. Я вашему предложению очень рад. Сейчас хип-хоп, так я назвал этот музыкальный жанр, практически моя монополия. В США пожаром лесным вспыхнул. Мне пленки кустарные присылают. Неграм очень нравится. Они ритм, метафорически говоря, генетически чувствуют. — А я уже начал. Товарищи со студии твою мелодию наиграли, — порадовал Вознесенский новостью. — Романс, настоящий шлягер будет. — Сейчас на студию поедем, — пообещал я. — Продемонстрируйте и сразу передачу заснимем. Извините, позвоню, пойду. Надо зрителей собрать. Выбравшись из-за стола, позвонил на студию. Комсомол обещали собрать через два часа. — Нормально, как раз успеем. «Удобно у тебя тут», — признал Вознесенский, когда я вернулся за стол. «Экосистема», — глубокомысленно ответил я. «Спасибо партии. Предоставляют средства производства. На заводы ходили?» «Конечно», — кивнул он. «У нас без встреч с рабочими коллективами никак. Там вкусно кормят». «Опасный путь», — хохотнул я. «Там ведь и наливают». «Когда болеешь с похмелья, стихи писать не получается!» — хохотнул Вознесенский в ответ. «Стараюсь лишнего себе не позволять. Что это за поэт, если он стихов не пишет?» «Э, «Говно, а не поэт!» — согласился я. «Говно!» — с удовольствием плюнул в злоупотребляющих коллег Андрей Андреевич и спросил. «А ты у нас, значит, сталинист!» «Я родину люблю!» — пожалая плечами. Пастернака мне жалко, но что такое страдание одного, пусть и гениального человека, по сравнению с тем, что аграрное, рыхлое, полуколониальное дерьмо при Сталине превратилось в сверхдержаву? Государство всегда кого-то гнобит. Это плохо. Но это объективная реальность, и с этим ничего не поделать. Зашоренные пожилые упыри так лояльность демонстрируют. Теперь это в прошлом. Сейчас сборник готовят из бывших сам издатовцев. Ваш персональный хейтер Всеволод Некрасов там тоже будет. Недоволен, говорят. С появлением сборники он потеряет ауру гнобимого кровавым режимом мученика. Это дедушка все. Он Макиавелли любит. Вот принялся активно возглавлять то, что запретить нельзя. Гони да этот Некрасов. поморщился Андрей Андреевич. В работе на КГВ меня обвинял. — Я папочку на вас видел, — кивнул я. — Агентом не являйтесь. Вознесенский поперхнулся китайским пельменем. — Да ладно вам, — хохотнул я, — в папочке ничего такого нету. Вы образцово-показательно держитесь. Чести советского поэта не роняйте. На других там такое, что челюсть отпадает. Такие затейники в однокомнатной квартире оргии на двадцать тел устраивают. Вознесенский прокашлялся и спросил, «Э, «Кто?» «Извините, я под очень большим количеством подписок», — покачал головой. «Да и зачем вам?» «Незачем», — подумав, согласился Андрей Андреевич. Выпив через край тарелки остатки том-яма, я предложил, «Идемте». «Идем». На студии Вознесенский, который, как оказалось, знает ноты и активно пользовался оставленным ему планом оперы и аранжировками, напел под рояль «Я тебя никогда не забуду». «Страшной силы вещь!» — сымитировал я радость. «Потому что по-другому получиться и не могло». «Шлягер!» — важно кивнул поэт. «Успех неминуем!» — подытужил я, посмотрел на часы. «Пойдемте». «А что читать?» — спасил он по пути в павильон для съемок телеконцерта. Э, — Без мата, если можно, — попросил я. Ввалившись внутрь подоржач Вознесенского, прошлись через набитый комсомольцами зрительный зал, пожимая руки иногда обнимаясь. Музыканты уже на сцене, куда забрались мы. — Концепцию передачи знаете? — Спросил я Андрея Андреевича. Э, — Смотрел, — кивнул он. — Я вас представлю, выйдите из-за кулисы и прочитаете первое стихотворение. Дальше по очереди. — Понял. — кивнул он и ушел за кулисы. Я подошел к микрофону. — Амадор, здравствуйте, товарищи! Зал привычно ответил аплодисментами. «С огромной радостью предоставляю вам своего сегодняшнего напарника, одного из лучших поэтов-шестидесятников и замечательного человека. Встречайте, Андрей Андреевич Вознесенский!» Поэт вышел на сцену, поклонился, занял место у микрофона и объявил. «Посвящается АТ-3670 автомашине Олжаса Сулейманова. На котором мы попали в аварию. Две секунды 20 июня 1970 года в замедленном дубле. Андрей Андреевич изобрел текстовое слово мо. Но разве не гений?